Байта встревоженно подалась вперед. О чем говорит великий Сэлдон. Она так разволновалась, что пропустила несколько слов. «Чтобы прийти к компромиссу...» Это необходимо по двум причинам. Бунт независимых торговцев...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 «Так...» — обреченно проговорил мисс «Это означает, что подача атомной энергии в склеп прекращена и мул атакуют» Пытаясь перекричать общий шум, Инбур визгливо завопил «Всем сесть! Мул от нас в 50 парсеках!» «Был...» — ревкнул в ответ мисс «Неделю назад, а сейчас он бомбардирует терминус»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 «Мул пришел за мной!» Байта вялой рукой коснулась его плеча, и он дико отпрянул. Торан крепко взял его за руку. Магнифика потерял сознание. Торан взвалил его на спину и поволок к выходу. На следующий день неуклюжие, закопченные в сражениях корабли Мула опустились на космодром Терминуса.